Все пожирающие пламя страсти, удар кинжала, отравленный кинжал, отравленная шляпка, отравленная одежда, кинжалом и ядом, ядовитые грибы средней полосы России, злота кудры, отравительницы, смерть приходит в полночь, смерть приходит на рассвете, кровавый рассвет, дети Арбата, дети Ванюшина, дети Подземелья, дети Советской страны, детки в клетке, детям о Христе, Маринина, маринады и Соления, художники-маринисты, Маринетти, идеолог фашизма,